Пока парни отправились прогуляться по городу, Стелла находилась в гостях у Лилиан. Я не просто возмущена, ты же сама видела, как он распевал с теми тремя шлюхами на перу: Стелла! сморщила носик лилька, не воспринимай близко к сердцу. Ушел ведь он не с ними. И что? Одна его довольная рожа меня вчера так взбесила, как он вообще мог беседовать с той рыжей сукой Арией. Она тебе никогда не нравилась, ухмыльнулась Лилиан подкрашивая глаза перед зеркалом. «Только вот не надо тут!» — прищурила взгляд синеволосая. «Тебя она бесит не меньше!» «О, это точно!» — согласилась Лилька, вертя лицом влево и вправо, разглядывая, не слишком ли много макияжа. «Она настоящая сука! Не удивлюсь, если она уже околачивает порог магазина в поисках нашего полончика. «Вот!» — воскликнула Стелла. «Мы не должны этого допустить!» Если я еще готова смириться с присутствием Луизы, но терпеть рядом Арью не намерена. Хм! усмехнулась Лилиан. Решать все равно Аполлончику. Синеволосая присела рядом с Сукубой. Лиль, мы должны не допустить этого. Представь, прожить рядом с ней всю жизнь, да я прикончу ее на второй день. Ты права, повернулась к ней Лилиан. Тогда стоит отправиться к аполлончику и предотвратить их любой контакт. Тогда поспешим воспрянуло неволосая энергией. Ага, поторопилась за ней Лилька. Девчонки наскоро надели верхнюю одежду, раз пятнадцать посмотрели в ростовое зеркало, после чего Лилиан отдала команду срочно подготовить экипаж. Через две минуты они выехали с территории поместья Лудос и отправились на второй уровень. «Как думаешь, Аполлончик переедет? Ему же обещали титул барона, да и поместье» задумчиво произнесла лилиан глядя в окошко кареты сложно предположить ответила стелла глядевшая в маленькое зеркальце подкрашивая губки приходилось это делать осторожно из за легкой тряски он ведь такой странный не удивлюсь если он откроет на днях магазин будучи бароном точно это так в его духе улыбнулась лилиан тебе не кажется что он будто специально сдерживает себя Имеешь в виду, другой бы на его месте уже схватил все предложенное? спросила задумчиво Стелла. Наверное, в этом и правда что-то есть, но не думаю, что он чего-то боится, даже не знаю причины. Иногда мне кажется, что он словно скрывается от кого-то, предположила Лилиан. Что ты имеешь в виду? взглянула на нее Стелла. Сама же задумалась, а ведь Аполлон не принадлежит никакому демоническому роду, хотя и стал высшим. Это очень странно. Как поведет себя общество демонов, окажись он в их царстве? Как к изгою? Или же будут завидовать тому, что он свободен от всех уз? Ничего особенного, улыбнулась Лилиан. Скорее то, что он становится сильнее не по годам. Наверняка властные миры этого могут обратить на него свой взор. Может, он чувствует это, поэтому не стремится к власти, желая прожить беззаботную жизнь? Нет, совсем нет. Хмыкнула Стелла. Он настолько самолюбив и эгоистичен, еще его пендрежник, так что точно нет. Лилиан улыбнулась. Отчасти соглашусь, но он делает это так мило. Кстати, ты провела с ним всю ночь. Неужели у вас ничего не было? Стелла чуть покраснела. Ну, мы разговаривали, ели, пили, говорили обо всем. Только говорили, удивилась Лилиан. Ого. «Хм, так не пойдет, Стелла. Он молодой парень. Уверена, ему очень хотелось не только поговорить. Тебе нужно было действовать самой. Но это так смущает. Особенно, когда ты говоришь об этом в таком тоне. Ты же не хочешь подпустить сучку Арию к нему. Вот она бы уже свои ноги раздвинула. А наш Аполлончик точно бы не сопротивлялся». «Точно. Он готов прыгать за каждой юбкой», — возмутилась Стелла. Тогда стоит взять его прям в жесткие такие рукавицы. Мы должны выжимать из него все любовные соки, чтобы их не оставалось на других женщин. Стелла покраснела, но кивнула. — Ты права. — Еще бы, — хмыкнула Лилиан. Тогда сделай это сегодня, а я займусь им завтра. — Я... я постараюсь.